Глава третья. Плоть дальновида. На ум хатин пришло одно. Рыба и Единственный способ обмануть проверяющих. Встретить ее можно было лишь на большой глубине меж рифов вдоль обманного берега. Покрытая прекрасной радужной чешуей, эта рыбка сполна оправдывала свое имя, Отведав ее плоти, человек на время обретал способность высвобождать свои чувства почти как скиталец. Разумеется, мясо рыбы служило слабой подменой истинному дару, потому как скитальцы-рыбоеды часто страдали от приступов головокружения и тошноты. А еще ходил слух про одного рыбоеда, которому приходилось всюду таскать с собой в ладонке камешек, в котором безвозвратно застрял его слух. Дальновид известен еще и тем, что поймать его чрезвычайно трудно, так как невозможно застать врасплох. Ловить эту рыбу умели хитроплеты, но держали свое умение в строжайшем секрете. Много маленьких поселений не умирали с голоду лишь благодаря тому, что продавали драгоценную рыбу богатым гурманам из городов. Но в последнее время хитроплётам приходилось скрывать еще одну тайну, о том, что численность дальновида стремительно сокращалась. Хатин знала только одного человека, который мог достать эту рыбу, и то, где он скрывается по ночам. С заходом солнца она отправилась на его поиски. По ночам Хатин обычно посвящала час игре с куклой. Родители, чьи дети были скитальцами, часто оставляли у их гамаков зажженные свечи, чтобы привлечь или удержать внимание ребенка, особенно в лунные ночи, из страха, что разум скитальца улетит вверх к луне и не найдет обратной дороги в тело. А еще родители играли с куклой, подвешивали плетеного человечка, от которого тянулась нить к какой-нибудь безделушке или блестящему осколку раковины. Родитель то и дело дергал за нить, подтягивая осколок к кукле. Это был старейший и вернейший способ напоминать юному скитальцу о возвращении в тело. Этот незатейливый обряд Хатин выполняла без особых ожиданий, но богобоязненно и терпеливо. Одно время ей частенько снился один и тот же сон, будто бы она отрывается от игры с куклой и видит, как Орелоу приходит в себя и лучезарно улыбается сестре. Однако теперь сон больше не повторялся. Сегодня, впрочем, Хатин не стала выполнять эти бесплодные манипуляции, поскольку у нее имелись иные планы. Ночью на деревню опустился туман, а значит, никакой другой скиталец, Хотя бы и Миледи Пейдж не сумеет подглядеть, как Хатин покидает дом-пещеру. В это время суток, да еще и при таких условиях видимости, идти приходилось особенно осторожно, ведь можно было наступить на чайку. Никто об этом не говорил, но все знали, что именно исчезновение дальновида стало причиной этих несчастий с птицами. Когда-то чайки отведали морской звезды, съевшие останки рыбы дальновида, и получили способность летать, даже когда с небольшого расстояния мало что можно было различить. Все потому, что отныне они посылали вперед свое зрение. Бедные птицы, похоже, до сих пор считали это врожденным даром, и когда опускался туман, частенько на лету врезались в скалы. Чайки, попадавшиеся хатин на пути, уже почти все оправились от удара, и озлобленные с трудом ходили по песку. Но одна птица лежала, сложившись пополам, словно веер. У нее была сломана шейка. Голова будто во сне покоилась на гладкой пятнистой спинке. Хатин поняла это слишком поздно, только когда дотронулась в темноте до безжизненного тельца. Прикосновение к мягкому оперению птицы вызвало чувство, будто по руке поползли рыжие муравьи, и Хатин отпрянула. Она никому не рассказывала об этом покалывании, всякий раз возникавшем перед лицом смерти. Вот Эйвен такой беды не знала, ловила себе птицу в селки и забивала рыбу с той же легкостью, с какой протыкала рубашку иголкой. Множество других дел, включая уход за сестрой, избавляли Хатин от подобных обязанностей, и никто, включая самых близких, не догадывался о ее слабости. Наконец Хатин достигла хвоста Скорпиона — Трещины в скале, названной так за то, что верхний ее край загибался подобно гигантскому жалу. Втиснувшись внутрь, Хатин заметила, что здесь царит полумрак. На полу близ лампы, скрестив ноги, сидел мужчина. На коленях у него лежал поднос с инструментами, а в глазу поблескивалось стеклышко. «Дядюшка Ларш!» — окликнула Хатин, хотя, строго говоря, он не приходился ей дядей, Но таково было вежливое обращение к любому мужчине, который по возрасту был старше отца и младше деда. Его имя происходило от звука, с каким отступают, целясь за водоросли, волны. Хатин приблизилась с некоторым смущением, потому что в обычной жизни она с ним почти не общалась. Доктор Хатин. Подобное обращение к девочке ее возраста было немного странным, и она слегка покраснела. На самом же деле так обращались не только к лекарю, но и в иных случаях к незамужней женщине, которая играла важную роль в жизни племени, вроде того же врача, песца или скитальца. «Я ожидал тебя». Вынув из глаза стеклышко, Ларш уставился на хатин. Всякий раз, когда он смотрел на что-то, находившееся в паре сантиметров его лица, Он начинал чудовищно щуриться, словно пытался призвать на помощь оставшиеся силы зрения. Неудивительно, что он потихоньку слеп, ведь в пещеру, где он трудился, почти не проникал солнечный свет. Выглядел Ларш лет на пятьдесят, но хотим всегда казалось, что он моложе. Его тронутые сединой волосы не утратили густоты. Наверное, если человека долгое время не замечают, цвет сам уходит из них, уступая место серости. Не исключено, что и сама Хатин годам к двадцати обзаведется сединой. «Дядюшка Ларш, я хочу попросить кое о чем». «Знаю, тебе нужно мясо дальновида для завтрашней проверки». Хатин вздрогнула, а Ларш мрачновато улыбнулся. «Не волнуйся, никто нас не услышит. Я всегда прихожу сюда, чтобы побыть в одиночестве». Никто понятия не имеет о том, чем я тут занимаюсь. Видишь ли, у меня, как и у тебя, доктор, есть дело, для которого свидетели не нужны. Мы ведь с тобой невидимки». Хатин про себя согласилась с ним. Будучи самым одаренным ремесленником, Ларш, как и Хатин, был самым неприметным человеком во всей деревне. Нет, никто не отвергал его, не гнал и не питал к нему злобы. Его попросту не замечали. Причина лежала прямо перед ним на подносе, наполовину скрытая под куском промасленной ткани и очень-очень похожая на рыбу дальновида, которой не хватало несколько чешуек. В щипцах Лаш держал крохотный и хрупкий овальный кусочек радужной раковины, отполированной до прозрачной тонкости. На глазах у Хатин ларш кончиком кисти нанес на голый участок рыбьей кожи смолу и аккуратно приладил чешуйку. Тот лег точно в масть с остальными. Подделка очень искусная, а иначе никак, ведь эту обычную рыбу собирались продать как дальновида. Говорить действительно можно, но как же скитальцы, они ведь слетаются на свечи. Хатин указала на фонарь. Вряд ли снаружи увидят. А если и заметят, мало какой скиталец сюда сунется, в это полное тайн и крови место. И мой тебе совет, не сидела бы ты там. Хатин обернулась и заметила резьбу на каменной плите. Поначалу угловатые узоры казались бессмысленными, но она постепенно стала различать ногу, скрюченные пальцы, перекошенное лицо. «Жертвоприношение», — пояснил Ларш, — Наши предки сбрасывали человека с алтаря на вершине скалы, так, чтобы он переломал себе кости, а потом укладывали на том камне точно в таком положении, какое изображает резьба. Видишь, жила бог в середине, по нему кровь стекала в землю, чтобы гора могла испить все до последней капли. Хатин ощутила знакомое покалывание, как тогда при виде мертвой чайки. Правда, на сей раз мурашки бегали уже по всему телу, под одеждой и в волосах. Так это... это же храм, дядюшка Ларш. Живот у Хатин свело, но не столько от страха, сколько при упоминании о древних жертвоприношениях. Хатин испытала стыд за собственное племя. Правда, это чувство было неоднозначным, схожим с тем, которое способно вызвать улыбки хитроплетов. Оно взывало к глубоким корням ее рода с силой, напоминающей гордость. Как бы то ни было, эти ветвистые корни давно засохли. Жрецов истребили 200 лет назад, во время чистки. Столетия памяти канули в небытие в одной большой резне, и теперь даже собственные святыни казались хитроплетом загадочными и немного чужими. О, так ведь тут нельзя находиться. При всем желании я не смог бы придумать для нас лучшего места. Сегодня деревне для выживания больше не надо каждый месяц проливать кровь. Теперь ты и я, приношения которых жертвуют день ото дня на благо деревни. Но мы ведь идем на это по своей воле. Что нам еще остается? Что ж, мы могли бы уйти. Лаш бросил на Хатин проницательный взгляд, и на секунду его веки перестали подрагивать. «Люди, знаешь ли, бегут, меняют имена, снимают накладки с зубов и живут там, где никто не знает об их прошлом». Он вздохнул. «Мне бежать поздно, слишком много лет прошло, хотя я и подумывала о побеге. Много раз». Хатин подошла, села рядом с Ларшем и стала смотреть, как он работает. Ей показалось, что возражать он не будет. «Дядюшка Ларш, у тебя хранится деревенский запас сушеного дальновида, правда ведь? Ты сдабриваешь им это!» Она указала на поддельную рыбу на подносе. «Доктор Хатин», — снова вздохнул он, — «я и правда хотел бы помочь. Прежде я действительно добавлял щепоть сушеного дальновида в каждую подделку, но уже год как все запасы иссякли. Видишь? Он указал кончиком резца на бурые хлопья. Это особые специи и сушеные грибы. Хватает, чтобы вызвать слабые галлюцинации, которые неискушенный горожанин примет за настоящие действия мяса дальновида. Хатин прикусила губу, чтобы скрыть разочарование. Ларш продолжал: Мне жаль, похоже, что твоя сестра вряд ли. Твоя сестра, не твоя госпожа сестра или хотя бы доктор Арилоу. Прочие селяне из суеверного страха, что их скиталица утратит силу, исправно добавляли к ее имени положенный Титу. Впервые при Хатин о Барилоу заговорили как о простой девочке. Казалось, Ларш слух прокричал то, о чем остальные вот уже 13 лет помалкивали. Она ощутила ледяное и высвобождающее потрясение. Хатин мотнула головой. Ей померещилось, будто она, перекрикивая пение горнов, во всем созналась. «Скажи», — пробормотал Ларш, — и Хатин поднялась, готовая уйти. «Всего разок». Хатин медлила. «Арилоу ни разу не говорила с нами», — ответила та. «Рыба вымерла», — произнес Ларш. Хатин развернулась, быстро покинула круг света и протиснулась наружу. Так в эту туманную ночь завершился разговор двух невидимок.